Глава 10 Дворец Бамонт, Оксфорд, сентябрь 1157 года. Медовый сентябрьский свет лился сквозь открытые ставни на кровать, где лежала Алиенора. Душная августовская жара уступила свежим ветрам осени. Но было по-прежнему приятно тепло, а небо оставалось голубым, как мантия Пресвятой Девы. Алиенора стойко переносила мучительные родовые схватки. Все было хорошо, и она заставила себя поверить, что трудные времена остались позади, и что рождение ребенка станет предвестником новой счастливой жизни. Между ее бедер появилась головка младенца, и после еще одного уверенного толчка он плавно выскользнул из ее тела целиком. Когда акушерка положила малыша ей на живот, Алейнура увидела его рыжевато золотистые влажные волосики на макушке. Он сразу же заплакал и порозовел с головы до ног. «Мальчик», — сказала повитуха, — «у вас прекрасный и здоровый мальчик». Она взяла его на руки и вытерла полотенцем, а потом с улыбкой протянула новорожденного матери. Вглядываясь в сморщенное личико, Алейнора почувствовала что-то вроде узнавания. Бог подавал ей знак. Он ее не оставил, у нее на руках лежал будущий наследник Аквитании. И теперь пришло время и ей начать собственную игру. Ричард, мягко сказала она, чувствуя прилив сил и радости. Мой прекрасный Ричард. Малыш смотрел на нее так, словно уже знал свое имя. Его крошечные кулачки сжимались и разжимались, стараясь ухватить мир, в который он совсем недавно попал. Пока Ричарда докупали в медном тазу перед огнем, повитухи занялись Алейнорой, и к тому времени, когда ее привели в порядок и переодели, малыша завернули в мягкие льняные пеленки и голубое одеяльце. Алейнора измучилась, но сопротивлялась сну. Ей страстно хотелось обнять новорожденного сына, ведь он был олицетворением не только надежд на будущее, но и благословением, исцеляющим прошлые беды. Вернувшись вечером с охоты, Генрих узнал, что пока он преследовал цапель и журавлей вдоль берега Темзы со своим белым кречетом, у Али и Норы начались роды. Он вернулся из Уэльса чуть более недели назад, Компания заняла больше времени, унесла больше жизней и обошлась дороже, чем ожидалось. Однако он извлек урок из полученной им в начале вторжения взбучки и, в конце концов, достаточно продвинулся вглубь Уэльса, чтобы Оуэйн Гвинет принял его условия и принес клятву верности. Между Англией и Уэльсом воцарился мир, хотя неспокойный. «Как твой конь?» спросил Генрих Гамелина, когда его сводный брат вошел в комнату, вытаскивая из коты налипшие репей. Нормально, ответил Гамелин. Ногу растянул, но ничего серьезного. Есть новости. Генрих покачал головой. Нет, сказал он и кисло усмехнулся. «Уж таков неписанный закон. Мужчине всегда приходится ждать женщину. Разве ты не знал? Гамелин налил себе вина. И сел на скамью, вытянув ноги. Я считал, что таковы правила вежливости, сказал он, но не закон. Вот женишься, тогда и убедишься. Генрих огляделся. Куда это запропастился Томас? Бегает за своей Соколихой, ответил Гамелин. Птица вспорхнула на дерево и чуть не улетела. Томас сказал, что скоро придет. Генрих фыркнул. Говорил же ему, что Соколиха не выучена. Но он не согласился. Хотел поохотиться с ней именно сегодня. Дверь открылась, и в комнату вошла Эмма. Ее лицо сияло от волнения и радости. «Сир», — сказала она, делая реверанс Генриху. «У вас родился еще один сын, здоровый и рыжеволосый мальчик». «Ха!» Генрих поднял свою сводную сестру и поцеловал ее в губы. «Отличная новость». Короля переполняли радость, гордость и облегчение. «Еще один мальчик. Значит, рана, оставленная смертью Гильема, станет постепенно затягиваться и, наконец, исчезнет». «А что королева?» — спросил он. «Как она себя чувствует?» «Королева здорова», — ответила Эмма. «Она устала, но рада рождению еще одного сына и передает вам поздравления». Генрих повернулся к мужчинам, собравшимся вокруг очага. На его лице сияла улыбка. «Приготовьте к моему возвращению вина. Будем праздновать!» В зал вошел опоздавший канцлер. «Томас, у меня родился еще один сын. Что ты на это скажешь?» Бекет улыбнулся, морщины на его лице пролегли глубже. «Поздравляю, Сир. Великолепная новость!» «Я подарю ему серебряный крестильный кубок. Как его назовут?» «Скажу, когда вернусь». Генрих хлопнул канцлера по плечу. «Как соколиха?» Беккет помрачнел. «Ей еще учиться и учиться, Сир. Вот, я же говорил, не бери ее на охоту. В следующий раз я прислушаюсь к вашему совету, Сир. Мужчина всегда должен склоняться перед высшим знанием и перед своим королем», самодовольно заявил Генрих. «Тебе тоже еще учиться и учиться, Томас». Он снова хлопнул канцлера по плечу и направился к королеве. Алейнора сидела в постели ее рассыпанные по плечам локоны сияли золотом вет у нее был усталый как и сказала эмма в ясном сентябрьском свете стали заметны тонкие морщинки вокруг глаз но она все равно была прекрасна Алейнора смотрела на младенца завернутого в мягкое голубое одеяльце и ее лицо светилось такой бесконечной любовью и нежностью что Генриха охватили чувства, которые он не мог бы определить. К его глазам подступили слезы. Он наклонился, чтобы поцеловать королеву в губы, и передал ребенка повитухе, чтобы та развернула малыша, показав его отцу во всей красе. Волосы младенца сверкали рыжиной, как его собственные, а брови казались тончайшими золотыми нитями. Маленькие кулачки были сжаты, будто закрытые бутоны. Мальчик был длинноногим и крепким, не пухлым и нещупленьким. «Прекрасный малыш», — сказал он и взял его на руки, чтобы все присутствующие видели, что король счастлив и признает сына. «Я назову его Ричардом», — сказала Алиенора, не предполагающим возражений тоном. От такой дерзости Генрих нахмурил брови. «И на то есть причина. Он наследник Аквитании». и я выбираю для него имя. Это мое право. Он прославит его и навечно озарит светом». Генрих на мгновение задумался и решил, что не стоит из-за этого ссориться с королевой. «Будь по-твоему, пусть будет Ричард», — сказал он. «А следующего назовем Жефроа в честь моего отца». «Следующего?» В ее глазах вспыхнула искра негодования. «Неужели тебе недостаточно?» Генрих тихонько засмеялся. «У тебя так великолепно получается, любовь моя. Благодаря мне ты не бесплодная королева, а родоначальница могучей династии. Именно это я обещал тебе в день нашего венчания». Он передал Ричарда повитухе, чтобы та завернула младенца. «Я скоро вернусь, а сейчас мне нужно поднять тост за сына». Он снова поцеловал ее и вышел, шагая уверенно, словно ему принадлежал весь мир. И Алиенора подумала, что в эти мгновения так оно и есть. Она была немного раздосадована, но все же улыбнулась. Будто по волшебству ее семя и семя Генриха соединились, чтобы создать этого чудесного ребенка, который однажды вырастет, прекрасного сильного воина, принца Аквитании. Годиерна сидела на скамейке перед огнем, подложив под локти подушки, и кормила двух младенцев. одного с пушистыми медно-золотистыми волосами и другого со светло-каштановыми. Ричард прижимался к ее правой груди, а ее сын Александр — к левой. Комната наполнилась младенческим причмокиванием, и Алиенора развеселилась. «Да помогут нам небеса, когда они перейдут на вино», — сказала она. «По крайней мере, это оправдание моему хорошему аппетиту, госпожа». Алиенора рассмеялась. Ричард уже был намного крупнее своего молочного брата, хотя оба мальчика развивались хорошо. Принц Аквитании будет высоким и сильным, настоящим воином, как ее отец и дядя Раймунд, некогда принц Антиохии. Алейнора снова обернулась к портнихе. Королеве шили несколько новых платьев для рождественского праздника, который в этом году должен был состояться в Линкольне. Надев короны, они с Генрихом будут сидеть во главе стола на огромном собрании баронов и духовенства. И Алейнора намеревалась выглядеть великолепно в шелках и мехах, золоте и драгоценностях. Королева империи, простирающейся от границ Шотландии до подножия покрытых снегом Пиренеев. После рождения Ричарда ее отношения с Генрихом заметно улучшились. Чуть больше месяца назад она прошла обряд воцерковления, и они воссоединились в постели со взаимным удовольствием. Когда Генрих был в Англии, Алейнора не сердилась на него, ведь трон он получил по праву рождения. Она сохраняла свою роль в управлении государством, оставаясь дипломатом, занимаясь важной перепиской с духовенством. Кроме того, она отвечала и за управление королевским домашним хозяйством. У детей были няньки и кормилицы, Но Алиенора присматривала за этими женщинами. И даже если дела отрывали ее от подрастающих отпрысков, она часто заходила к ним и внимательно следила за их воспитанием и развитием. Маленький Генрих недавно принялся тыкать себя в грудь, называясь Гарри. Так произносили и имя Генрих при дворе английские слуги. Малыш рос добродушным, очаровательным ребенком с густыми золотисто-каштановыми волосами и удивительными серо-голубыми глазами. Он был веселым, умным и очень любознательным, постоянно задавая вопросы. Куда уходит на ночь солнце? Почему собаки виляют хвостами? Почему дети рождаются без зубов? У него сложились особенно доверительные отношения с Изабель, которая с бесконечным терпением отвечала на его вопросы, играла с ним и рассказывала истории, когда он уставал. Генрих любил брата и сестру и часто порывался их целовать. А Лейнора понимала, что со временем такое поведение изменится. Но пока, по крайней мере в детской, царила идиллия, кроме тех случаев, когда Гарри тормошил спящего Ричарда и будил его. К большому облегчению Алейноры, внебрачный сын Генриха остался в Нормандии с бабушкой, а другие кукушата пока не стучались в двери королевских покоев. Хотя Алейнора постоянно этого ожидала. Сексуальный аппетит Генриха был ненасытен. Король спал с другими женщинами так же непринужденно, как принимал пищу. Алейнора рассматривала отрез рубинового шелка, когда в комнату ворвался Генрих. Подхватив наследника, он поднял его на руки. «Ну-ка, кто тут у нас такой молодец?» Гарри хихикнул, показав два ряда идеальных молочных зубов. и потянулся вверх. «Хочу твою шляпу!» Генрих снял синюю шерстяную шапочку и нахлобучил ее на голову сына. «Вот тебе очень идет, мой мальчик. Королевские одежды тебе к лицу». Повернувшись к Алеиноре, он взглянул на расстеленный отрез алого шелка, мерцающий складками. «Пору самой королеве Англии!» Счастливо улыбаясь, он обхватил Алеинору за талию, и закружил ее по комнате вместе с Гарри. Причем синяя шапочка сползла и закрыла мальчику лицо до самого носа. Алинора рассмеялась и вспыхнула от удовольствия. «Ты в прекрасном настроении. Что-то произошло?» Генрих поставил сына на ноги и подхватил маленькую Матильду. Он быстро закружил ее, поцеловал в щеку и вернул кормилице. «Мне только что сообщили, что жена Людовика родила дочь». сказал он, усмехаясь. Судя по всему, мать выжила, и ребенок здоров. Но это подтверждает, что Людовик не в состоянии родить сыновей. Даже получив кроткую и изговорчивую жену, он все равно не в силах исполнить мужское предназначение. леиноре на мгновение стало жаль Людовика. Бедняга должно быть вне себя от горя. Эта новость заставила ее вспомнить о двух дочерях, которых она была вынуждена оставить во Франции после развода. дети которых она едва знала, но все же девять месяцев вынашивала в своем чреве плоть от плоти ее. Мария и Алиса воспитывались в монастыре в ожидании, пока не достигнут брачного возраста и не выйдут замуж за тех, с кем обручены. Тибо и Генриха. Братьев могущественного дома, графов Блуа-Шампань. Алиенора давно приучила себя не думать о дочерях, которых она родила в браке с Людовиком. Но время от времени воспоминания всплывали из глубины души и заставали ее врасплох. «Как назвали девочку?» — спросила она. «Маргарита», — ответил Генрих, пожав плечами, ведь это не имело никакого значения. «К святой Маргарите часто обращаются женщины в трудных родах», — задумчиво произнесла Алиенора. «Ребенок, названный в ее честь, может быть знаком благодарности за благополучное разрешение от бремени». Если это так, то Людовик сейчас выбирает из двух зол. То ли уложить жену в постель сразу же, как только она во церковице, и попытаться зачать сына, или же дать ей время отдохнуть и набраться сил. Неважно, у Людовика нет сыновей, а у нас с тобой целых два. Страстно взглянув на Алиенору, он добавил А после вчерашней ночи возможно и три. Алиенора с горькой полуулыбкой повернулась к красному шелку. Все может быть. Ей Генрих не дал времени отдохнуть и набраться сил. Едва она прошла обряд воцерковления, он с нетерпением приступил к исполнению супружеских обязанностей. Забрав у наследника шапочку, Генрих засунул ее за пояс и отправился по своим делам. Алиенора прижала руку к мягкому изгибу живота. Никогда больше он не будет таким плоским, как в девические годы. Порой она завидовала тонкой талии и высокой упругой груди молодых женщин. Но и у материнства были свои преимущества. И лучше быть опытной ланью, чем молоденькой, которая по неопытности попадает в расставленные мужчинами ловушки.